638. Декабрь, 28. Владыка говорит, сегодня оккультно день большой значимости. Токи благоприятствуют утверждению некоторых явлений и служат средой передающей. Токи — передатчики пламени пространственного огня. Они могут осложнить восприятие. Все же надо научиться вести запись при всяких условиях. Сочетание волевой устремленности с токами пространственного огня служит основой феномена восприятия. Сейчас надо усилить феноменальную сторону общения, что сопряжено с некоторыми трудностями, но преодолеемо их надо привыкнуть к состоянию постоянного преодоления и завоевания новых возможностей. Даром ничто не дается, ко всему надо приложить усилия.